«Простая деревенская жизнь». На третий день старокрымской жизни с нами начали здороваться продавцы в магазине, куда мы ходили за продуктами. Как в деревне, где все друг друга знают, а каждый новый человек уже через несколько дней становится своим. Собственно, старый Крым, хотя и является городом уже на протяжении почти восьми веков, похож на большое село. Почти весь одноэтажный – У каждого во дворе сады и огороды, по улицам бродят куры, гуси и даже коровы. И каждый горожанин, если не знает всех жителей, то довольно близок к этому. А по ночам звенящая тишина и звезды размером в полнеба. Автомобилей мало, весь общественный транспорт, один маршрут автобуса, который ходит не каждый час. Очень непривычно после огромного города, но хорошо. Мы к этому быстро привыкли. Но, правда, имеются и определенные неудобства, свойственные сельской жизни. Например, зимой надо будет топить котел. Газ в дом мы, конечно, проведем. Здесь, как мы узнали, с этим без проблем. Но пока до этого дело дойдет, придется вспомнить детство, когда приходилось колоть дрова и разжигать огонь в печке. И еще вода. С ней проблемы. На колодец ходить, конечно, не надо. Водопровод оживает, хотя и не каждый день, и только по ночам, но система наполнения бочки работает, и воды нам хватает. А если вдруг бочка не вовремя обмелеет, то у нас есть телефон местного водовоза, по которому можно заказать доставку. Правда, стоить это будет 300 рублей за 1000 литров, при том, что за водопроводную воду надо платить всего 40 рублей. Но зато без воды не останешься. Однако воду из крана пить нельзя. Теоретически её очищают и должным образом обрабатывают. Но стоит посмотреть на донные отложения в нашей ёмкости, то становится понятно, что пить эту воду не стоит, даже после кипячения. Так что за питьевой водой местный народ ходит на источники. Их здесь несколько. Лучшим считается святой источник — У часовни-целителя Пантелеймона мы, как уже стопроцентно местные жители, тоже приладились туда ходить. Берём с собой две пятилитровых бутыли, этого нам хватает на 2-3 дня. Нам нравится сам процесс. Дорога к часовне живописна. Идти от нашего дома неспешным шагом не более получаса. По правую руку внизу панорама города, по левую начинаются Крымские горы, за которыми совсем недалеко скрывается море. По склонам бродят коровы, лошади и овцы, над головой птицы носятся туда-сюда. Часовня стоит за городом, на небольшой возвышенности в зелени деревьев. Каменные ступеньки ведут к часовне, а сам источник — просто железная труба, из которой небольшой струйкой течёт вода. Вода вкусная и, как здесь считается, целебная. Первое упоминание о чудесных свойствах здешней воды относится к 1828 году, когда одна молодая крымская гречанка из богатой семьи излечилась от псориаза. Благодарные родители поставили над источником поклонный крест и семейную икону святого Пантелеймона. Так это место получило свое название. Затем здесь возвели православную часовню. Над источником есть ниша, которой всегда стоит дежурная чашка, чтобы любой усталый путник мог утолить жажду. Обычно вечером, когда мы туда ходим, у источника почти никого нет, от силы два 3 человека. А сегодня не повезло, там было шесть человек с бутылками и канистрами. Мы посидели минут двадцать, увидели, что солнце уже скатывается за гору Агармыш и отправились домой без воды» потому что темнеет здесь быстро, а бродить в потёмках за городом совсем не хочется, да и в самом городе фонарей нет, а дороги такие, что ноги сломаешь. Когда мы добрались до дома, уже стемнело. Дома было всё спокойно. Кошка по имени Люська крепко спала на раскладушке. Кошкой мы обзавелись уже на пятый день. Вышли утром во двор, а там нас ожидает славное, Серое в полоску существо месяцев трёх отроду. Сидит в мангале на вчерашних углях. Мангал мы тут приобрели у соседа-сварщика. Захотелось отпраздновать удачное завершение нашей эпопеи с приобретением кусочка Крыма в личное пользование. Спросили у соседа, не сможет ли он изготовить для нас мангал. А он ответил, что у него есть один готовый, уже использовавшийся, и отдаст он его недорого. ну вот «Мы вчера пригласили гостей и посидели допоздна шашлыками и крымским сухим вином. А теперь там, где вечером жарилось мясо, сидит котенок и внимательно смотрит на нас. По глазам видно, что и голодный, и ласки хочет, но держится с достоинством, ждет нашей реакции. Мы пока не собирались обзаводиться животными». Нам ещё предстояли поездки туда-сюда, прежде чем совсем здесь заикориться. Но покормить голодного гостя — святое дело. Котёнок поел, попил, потом ещё раз поел, но уходить не собирался. «Усыновите меня, люди добрые», — написано было на его мордочке. «Ну как такого за дверь выставишь?» Решили, что пусть остаётся, а там видно будет. Нашли ближайшего ветеринара, услышали, что, во-первых, мы будем не усыновителями, а удочерителями, потому как это кошка. Во-вторых, животное здорово, но для профилактики надо дать ему глистогонное и антиблошиное, а через неделю сделать прививки. Необходимые процедуры мы провели. Кошечку назвали Люськой. Почему так? Даже не знаю, почему-то на ум пришло. Откуда она взялась, мы так и не узнали. Глистов и блох на ней было предостаточно, значит, не домашняя, а с другой стороны доверчивая, ласковая. Быстро освоила всю территорию, двора и дома. Ночью укладывалась спать то к одному из нас, то к другому. Видимо, она так поровну распределяла между нами своё внимание, чтобы никого не обижать. При этом пыхтела как трактор и старательно мурлыкала. А уже через день Люська поймала мышку. Мышей, кстати, в доме было полно. Мы уже на второй день поставили мышеловку. Но Люська оказалась намного эффективнее.